Издательство Эксмо. Дмитрий Колодан Дом. Ночи. Глава первая. Сделка. Женщина была мертва и знала об этом. Она уже не чувствовала боли. Боль была в начале. Яркая вспышка в мгновение выжгла ее изнутри. Боль ушла, и остался только холод ледяным шаром, набухавший внизу живота. Женщина не помнила, как выбралась из горящей машины, не помнила, как вытащила из нее своего ребенка. Это случилось давно, когда она была жива. Сейчас она лежала на мягкой земле, жадно глотавшей последние капли крови. Изломанное тело, освещенное алым пламенем. Муж остался в машине. Сквозь огонь еще виднелся темный силуэт, но женщина не смотрела в ту сторону, все было кончено. Рядом захлебывался в песклявом крике младенец. Девочка хотела есть, она замерзла и испугалась. Женщина ничем не могла ей помочь. Хотелось плакать от бессилия, но в глазах не осталось слез. За нее плакало небо, колючей морсью дождя. Ее дочь чудом уцелела в аварии, ревущее пламя даже не опалило ее черные волосы, но это ничего не меняло. В этой глуши помощи ждать неоткуда, и девочку ждала смерть от холода и голода. Если прежде до нее не доберутся дикие звери, волки, лисы и иные твари из этих лесов. Они уже близко. Они здесь. Передостекленевшими глазами мелькнула черная тень. Большой ворон. Опустился в нескольких шагах и, качая головой, уставился на женщину, словно спрашивал «Готова?». Бисер дождя блестел на маслянисто черных перьях. Злая наглая птица. Она первая явилась на зов старухи смерти. Она не испугалась ни огня, ни мертвой женщины, ни ее живого ребенка. В награду за смелость ей будет чем поживиться. Женщина смотрела. Как ворон неуклюжими прыжками подбирается ближе. По лакированному клюву плясали из полохи. На мгновение птица замерла. черный силуэт, обведенный по краю оранжевым и красным. Перья на макушке топорщились в отблесках пламени, напоминая золоченную корону. Ворон запрыгал на месте, исполняя победный танец. Кра-кра. Никогда. Женщина сжала мертвые зубы. Никогда. Эта птица не получит ее ребенка. Подскакав ближе, ворон клюнул ее в раскрытую ладонь. Сильный удар пробил кожу, но женщина ничего не почувствовала. Ворон снова клюнул, царапнул острым когтем запястье. На третий раз мертвая женщина вскинула руку и схватила птицу за шею. Ворон дернулся, захлопал крыльями, пытаясь вырваться, но она лишь сильнее сжала пальцы. Никогда. Перебыли скользкими. И липкими от ее крови. Ворон захрипел. Я сохраню тебе жизнь, сказала мертвая женщина. А ты спасешь мою дочь. Жизнь за жизнь это честная сделка. Ворон продолжал бить ее когтями и крыльями, превращая кожу в лохмотья и раздирая жилы. Но женщина не сдавалась, и в конце концов, ворон притих. Только тогда она разжала ладонь то, что от нее осталось. Ворон отскочил, глядя на женщину то одним, то другим глазом. Над машиной взметнулось пламя, осветив все багряным светом. Черный ворон, красный ворон. Дочь заплакала громче. «Кра! Честная сделка!» И ворон тяжело поднялся в воздух. Сделал круг над горящей машиной и полетел в сторону леса. Женщина закрыла мертвые глаза. Она не видела, как погас огонь. Не видела, как над лесом поднялась огромная птичья стая. Не видела, как почернело небо. Матушка ночи ловит рыбу. В глубине леса пряталось маленькое озеро, круглое, как луна, гладкое, как зеркало, и черное, как сама темнота. Укрытое кольцом могучих елей с тяжелыми ветвями и корой цвета засохшей крови. Их макушки пиками вонзались в пасмурно-серое небо. Корявые корни переплетались, как змеи по весне. Ветер раскачивал деревья, словно в такт дыханию невидимого великана. Вдох, выдох. Но ни одна сломанная веточка, ни одна хвоинка не падали в воду. Боялись. Где-то далеко каркал ворон. Кра-кра. Матушка ночи сидела на замшелом валуне у края воды. Холодные волны ласкали ее белые ступни. Лицо у матушки ночи худое и красивое, цвета кости. Глаза точь-в-точь, точь, как вода в озере, чёрные и блестящие. Лишь изредка в их глубине мелькали серебристые искорки, будто крошечные рыбки или звезды. Шёлковое платье не спадало до пят, и мокрая липло к ногам. В каждой из шести своих рук матушка Ночи держала длинную леску, уходящую в воду, и не спеша перебирала изящными пальцами. Туго натянутые паутинки дрожали и пели и и и у -и Зеркало озера дрожало мелкой рябью. Матушка Ночи знала, что в темной глубине сейчас бьется ее добыча но пока еще рано доставать улов. В этих водах водилась слишком странная, а порой и опасная рыба. Ветер зашумел сильнее. Деревья зашептались на тысячу голосов. Меж красных стволов вскипели клубы тумана и призрачной волной обрушились на озеро. Точно пушистое белое облако рухнуло с небес на землю. Губы матушки ночи изогнулись. Она взмахнула рукой, уверенное движение опытного рыболова, и над водой сверкнула голубая вспышка. В воздухе повисла извивающаяся рыбина, длинная, как угорь, с круглыми глазами-блюдцами и торчащими кривыми зубами. По гладкой шкуре искрили синие молнии. Матушка ночи поежилась, какой кошмар. Но сгодится для похлёбки. Рыба вырывалась изо всех сил, крошечные молнии вонзались в черную воду. Натянувшаяся леска резала пальцы, и, казалось, того и гляди, лопнет. Но никто еще не уходил от матушки ночи. Рывок, и рыба затихла. Еще взмах. У новой рыбины оказалось человеческое лицо, женщины с длинными черными волосами и красивыми глазами. На накрашенных губах застыла мечтательная улыбка, а в зрачках танцевало пламя. Тут матушка ночи нахмурилась. Вот такую рыбу точно нельзя есть. И, немного подумав, она отпустила лесу. Паутинка скользнула меж пальцев и исчезла, растворившись в тумане, словно ее и вовсе не было. Без единого всплеска диковинная рыба упала в воду и скрылась в глубине. Рыба ушла, но в то же мгновение матушка ночи вытащила следующую. Руки ее двигались быстро, она знала свое дело. Одна за другой, и вот уже пять светящихся рыбин закружились в зыбком тумане красивые, чудные и страшные. Матушка ночи была довольна, сегодня выдался хороший улов, а это значит, что жильцов в ее доме ждет сытный ужин. Вот только думала она лишь о той рыбе, которую отпустила. Такое уже случалось раньше и всегда предвещало события чудные и необычные, когда легкий гром возвещает о приближающейся грозе. Что-то случилось, что-то случится. А далеко над лесом кружили черные птицы. Охотник. Охотник лежал на земле, прижимаясь щекой к мягкому мху. В узкой лощине, меж корней огромной сосны, дерева высокого, как небо, и старого, как само время. Нужно идти очень долго, чтобы обойти вокруг его ствола. Охотник прятался здесь уже давно. День, ночь и еще день. Он не спал и минуты. Живот скрутило от голода точно высохшую сливу. Пил он грязную воду, которую выжимал из мха. Его одежда, скроенная из звериных шкур, промокла насквозь. Кожа на ладонях сморщилась от холодной влаги, но порох и кремни охотник держал сухими. Длинноствольное ружье, обернутое в мешковину, лежало по правую руку. В любую секунду охотник готов был спустить курок. И это время приближалось. Охотник чувствовал это, каждой клеточкой тела. Он слышал, как дрожит земля, как стихают прочие звуки. Он слышал мягкую поступь своей добычи. Охотник могуч, свиреп и дик. Волосы его черны, как просмоленная пакля. Длинную бороду он подрезал ножом, который сам сделал из острого камня. Его родная сестра-медведица. Каждый зверь в большом лесу знал охотника и все его боялись. Все, кроме того, что сейчас шел ему навстречу. От напряжения у охотника кровь сочилась из подушечек пальцев, но при этом был он абсолютно спокоен, сердце билось ровно и тихо. Густые заросли вника задрожали, с ветвей посыпались листья и закружились, подхваченные порывом ветра. Где-то в чаще вспахнула птица. Охотник вздрогнул. В тот же миг хлесткие ветви расступились, и на пушку ступил первозверь. Он шел медленно, как и положено хозяину, обходящему владение. Он никуда не спешил. Желто-зеленый мох прогибался под раздвоенными копытами, и в следах проступала темная вода. Остановившись в тени гигантской сосны, первозверь фыркнул, выдохнув облачко пара. Его морда походила на морду кабана, широкое рыло дрожало при каждом вдохе. Она походила и на морду волка, на желтых клыках пенилась густая слюна. Из длинного витого рога, торчащего посреди лба, свисали лохмотья кожи. Первозверь прядал длинными ушами, прислушиваясь к голосам леса. Огромные, непозвериному зеленые глаза блестели от влаги, будто первозверь вот-вот расплачется. Над мордой звенящим облаком вился гнус. Охотник затаил дыхание. Он знал, что первозверь видит его и чует. Для него не было тайн в большом лесу. Но он не спешил убегать. В зеленых глазах не мелькнуло и тени страха. Охотник неслышно протянул руку к ружью. Прондительный вороний Грай обрушился, как гром небесный. В одно мгновение небо почернело от птиц. Огромная орущая стая явилась словно из ниоткуда. И за сто лет охотник не видел ничего подобного. Он скинул ружье, громыхнул выстрел, на первозверии след простыл. Пуля выбила рыжую крошку из ствола сосны, а вороны продолжали кричать. Урдак Посреди леса возвышался холм, уродливый, как загнаившийся нарыв. Много лет назад в дерево на вершине холма ударила молния. Начавшийся пожар выжег на холме всю зелень, оставив после себя черное пепелище. Землю покрыл толстый слой золы, плотной, как засохшая глина. Лес так и не вернулся сюда. Даже вездесущий иван-чай и тот не стал здесь расти. Но дерево на вершине уцелело. Обгорелый скелет с изломанными ветвями. Под деревом лежали кости. Ослепительно белая в черной зале. Болтая ногами, урдак сидел на ветке обгорелого дерева и доедал ворону. Черная кровь капала с длинных пальцев и стекала по подбородку, пачкала и без того грязный сюртук. Вороньи-перья сыпались с дерева точно диковинные листья. Урдак ел быстро, громко чавкая и хрустя птичьими костями. Но сколько бы он ни глотал холодное мясо, насытиться он не мог. Жуткий голод. Его проклятие терзал его, будто желудок рвали на части острыми крючьями. Единственный друг Урдака, мистер Гош, устроился в развилке ветвей у обуглевшегося ствола. Потрескавшиеся глаза пуговицы внимательно следили за трапезой. Мистер Гош, медведь. Плюшевый медведь со свалявшейся шерстью, оторванным ухом и торчащей швов набивкой. Очень давно Урдак нашел его в лесу, заблудившегося потерявшегося. Когда они встретились, Урдак хотел его съесть, но есть там оказалось нечего. И тогда они подружились. Теперь мистер Гош всегда рядом. Он единственный, по-настоящему любил Урдака, всегда готов был его выслушать и помочь мудрым советам. Но главное, мистер Гош никогда не просил у Урдака даже крошки, даже самой маленькой косточки. О лучшем товарище урдак не мог и мечтать. Птичий череп лопнул в зубах точно перезрелая ягода. Что-то липкое потекло по подбородку, и урдак жадно облизнулся, чтобы не упустить и капли. Лес зашумел под напором ветра. Макушки сосеной ели и закачались. И в то же мгновение послышался дикий гвалт. Сотни. А то и тысячи воронов черной тучей поднялись над деревьями. От неожиданности. Урдак выронил недоеденную птицу. Никогда еще он не видел разом столько добычи. «Вы только взгляните на это, мистер Гош», проговорил он шипящим и шелестящим голосом. Кончик длинного носа задергался. На костлявом лице сменилась дюжина разнообразных гримас, будто Урдак не мог выбрать, какую же маску надеть по такому случаю. Мистер Гош остался спокоен. «Они что-то несут», — сказал Урдак, глядя на птичью стаю. «Что-то белое». Он вытянул шею, прищурился, а затем отпрянул. Темно-красный язык скользнул по черным губам. Вороны летели на восток, мимо его холма, к дому матушки ночи. А раз так, значит, ему туда дорога. «Слово джентльмена, мистер Гош, начинается что-то интересное. Не хотите ли взглянуть поближе?» Мистер Гош не ответил, но Урдах знал, что его товарищ полностью с ним согласен. Он нахлобучил на голову смятый цилиндр, а затем ловко, как обезьяна, спустился с дерева и подобрал останки вороны. Обгладал ее до последней косточки. Прежде чем отправляться в дальний путь, никогда не помешает подкрепиться. Стая. Стая летела на восток. Небо гудело от птичьих криков и шелеста сотен крыльев. Ветер мчался за ней следом, подпевая на тысячу голосов. Прошло уже много лет, с тех пор, как стая последний раз собиралась вместе. Но сейчас на зов своего короля явились все вороны большого леса, ибо король дал слово, а слово короля нерушимо. Стая вытянулась длинной лентой от одного края неба до другого, распадалась и вновь сжималась в единый клубок. Она походила на живой смерч, в центре которого белел маленький сверток Человеческий птенец. Крошечная девочка с огромными темными глазами. Она извивалась и кричала. Но вовсе не от боли и страха, а от восторга. А иногда девочка начинала смеяться. И тогда все братья и сестры отзывались радостным карканьем. Им нравилось, когда птенец смеялся. Сверток тяжелый. Одной или двум птицам с ним было не справиться. Для этого требовалось не меньше пяти воронов и дело кто-то из братьев и сестер отпускал ношу, и та начинала падать. Но тут же ее подхватывала новая птица, вцепляясь когтями в белую ткань. Они менялись непрестанно. И лишь одна птица, весь полет, не разжимала когтей, сам король воронов. Как бы сильно он ни устал, как бы не болели его крылья, он дал слово и должен следовать ему до конца. До самой смерти. Внизу надрывно стонал лес. Темно-зеленый океан без края. У горизонта сгустились лиловые сумерки. Месяц, кривой и белый, как волчий клык, выглянул сквозь прореху в облаках и тут же спрятался обратно, испугавшись приближающейся стаи. На восток, на восток, туда, где, укрытые вечной тенью, стоял дом матушки ночи. Так повелел король воронов, и никто из рыцарей, вассалов и придворных дам не смел его ослушаться. Сильные крылья со свистом резали воздух, ветер хлестал колючей моросью, но куда ему против стаи? Вдалеке заморгал желтый огонек, одинокий, точно свет маяка в бушующем море, и стая разразилась приветственными криками. Даже их ноша пескляво завопила. Вперед, вперед, на свет! Кричали вороны на своем языке, и горячие птичьи сердца бились в унисон. А в доме матушки ночи готовились подать. Ужина. Черный кочегар Черный кочегар жил под землей, в подвале, под домом матушки ночи, в месте, которое зовется котельная, хотя там нет никаких котлов. Зато там есть огромная печь из неотесанных камней и с открытой топкой. Печь, в которой никогда не гаснет огонь. Черный кочегар внимательно за этим следил. Он сидел напротив печи и, когда приходил срок, огромными горстями бросал в топку уголь. Уголь хранился в коробе у дальней стены, рядом с темным провалом, уходящим еще глубже под землю. В котельную его приносили маленькие безволосые существа с дряблой белой кожей и длинными голыми хвостами. Черный кочегар звал их подземниками. «Уголь, дань». Которую они платили матушке ночи. Поземники приходили с заплечными корзинами, доверху наполненными блестящими кусками антрацита, и как можно скорее спешили вернуться обратно в туннеле Они боялись черного кочегара, хотя он не понимал, почему. Он бы хотел с ними подружиться. Хотел, чтобы они рассказывали ему свои подземные сказки, а он бы рассказывал им свои. Но подземники не разговаривали с ним, а только пищали как мыши. На самом деле черный кочегар вовсе не черный. Некогда его грузное тело покрывала густая рыжая шерсть, но от угольной пыли и копоти она поменяла цвет, и только закрученные рога остались белыми, как мел. Ростом он велик, и если бы не горбился, то задевал бы рогами потолок. Широкая пасть не закрывалась из-за торчащих клыков. Дыхание подобно вою ветра в печной трубе. Черного кочегара звали Уф. Но это не имя, просто такой звук издавал уголь, когда он бросал его в топку. Настоящее же имя у него длинное и сложное. И как черный кочегар не старался запомнить его, не получалось. Только матушка ночи знала, как же его зовут на самом деле. Но и она не произносила его имя вслух. Когда хозяйка его навещала, чтобы расчесать длинную шерсть костяным гребнем, она звала его. Милое дитя. Прочие жильцы дома котельную не жаловали. День за днем Уф сидел один перед огненным жерлом печи. Языки пламени отражались в круглых глазах и сверкали на кончиках белоснежных рогов. Уф не мог покинуть это место. Он должен был следить за топкой. Нельзя допустить, чтобы огонь погас, иначе случится что-то страшное. Уф не знал, что именно, но что-то обязательно случится. Так говорила матушка ночи. Когда ему становилось совсем грустно, черный кочегар играл с углем, брал два камня и стучал друг от друга, пока один не расколется. Если угадывал, какой именно, значит, выиграл. Стук, стук, стук. Это необычные камни. Если долго всматриваться в блестящие черные грани, то можно разглядеть существ, которых Уф никогда не видел. И места в которых никогда не бывал. Матушка Ночи говорила, что это забытые сны. Но Уф никогда не спал и не видел снов. Печь задрожала и заурчала, как голодный зверь, намекая, что пора бы ее и покормить. Черный кочегар поднялся, расправил плечи и принялся за работу. А где-то наверху прогудел гонг, возвещая о том, что в доме Матушки Ночи начался ужин. Дом Матушки Ночи Дом Матушки Ночи притаился в тени гранитной скалы, красным куполом возвышавшейся посреди большого леса. Там, куда даже в самый ясный полдень не заглядывает солнце. Густые тени и мягкие сумерки окутывали его точно пуховым покрывалом. и призраки велись над крышей. Дом высокий и круглый, как башня и он похож на все башни разом, изящный и массивный, старинный и новый, страшный и уютный. Остроконечная крыша крыта черепицей и дранкой. Тонкие печные трубы торчат из нее, как грибы поганки. На шпиле скрипел жестяной флюгер в виде диковинной крылатой рыбы, до дыр, изъеденной ржавчиной. Флюгер вертелся безо всякого ветра, и даже сама матушка ночи не знала, на что он указывает. В доме было пять этажей и множество окон и окошек, круглых, квадратных, треугольных. В одних горел свет, где-то маслянисто-желтый, где-то уютно-зеленый, а где-то и багряно-красный. Но в других окнах царила непроглядная тьма. Кто-то смотрел из нее наружу, но кто именно, не поймешь. Можно лишь почувствовать внимательный взгляд, тот самый, от которого мурашки бегают по коже и волосы встают дыбом. Лужайка перед домом заросла травой и чертополохом. Узенькая тропинка петляла по ней и бесследно исчезала за оградой в большом лесу. В траве непрерывно кто-то шнырял, кусты чертополоха дрожали будто от страха, и слышался тихий шорох. Но зверь ли это, или кто иной, не разглядеть. На самом краю владений стоял древний колодец, сложенный из грубо отёсанных камней. Только вместо воды в нем плескалось нечто совершенно иное. Воду же брали из скрипучей колонки за курятником. Черные куры гуляли вдоль длинного корыта, привязанные за лапки, чтобы не сбежали, и чтобы с ними не случилось чего-нибудь страшного. Еще матушка ночи держала кроликов и кос, тоже черных, чернее сажи. С противоположной стороны дома, за увитой плющом оградой, раскинулся небольшой сад. Деревья там совсем не походили на гигантов из большого леса. Тонкие яблони с перекрученными стволами и изломанными ветвями. Но если смотреть правильно, прикрыв глаза, чтобы задрожали веки и потекли слезы, то деревья представали в своем истинном обличье. Когда их никто не видел, деревья перешептывались и, бывало, ловили зазевавшихся птиц. А в самой глубине сада высилась каменная баба, С узкими глазами и плоским замшелым лицом, в котором едва угадывались человеческие черты. У нее очень дурной характер и песклявый голос. Хозяйка дома вышла на крыльцо, держа в руках эмалированную миску с дымящимися кусками жареной рыбы. Из-за приоткрытой двери за ее спиной доносились приглушенные голоса и звон посуды. Ужин был в самом разгаре. Матушка ночи глубоко вдохнула холодный ночной воздух. Привычно оглядела свои владения и замерла. Что-то пошло не так. Ветер донес хриплые крики: кра-кра, все ближе и ближе. Матушка ночи подняла глаза и увидела, как на ее дом надвигается клубящаяся туча, нещетное множество черных воронов, собравшихся в огромную стаю. Зрелище жуткое, способное напугать кого угодно. Но матушка даже не вздрогнула. Она бережно поставила миску на землю и осталась ждать на крыльце. В общей гостиной. Каждый вечер жильцы матушки ночи собирались за длинным столом. Люди и те, кто только походил на людей, и те, кто на людей был совсем не похож. Диковинные и странные создания. Все те, кого судьба или случайность Удача или несчастье привели в этот дом в сердце большого леса. Жильцы и гости негромко переговаривались, о чем то спорили или рассказывали истории. Но никто не повышал голос даже сейчас, когда матушки ночи не было в гостиной. Никто не притрагивался к еде. Как можно? Без хозяйки. Так уж здесь было заведено. Во главе стола возвышалось деревянное кресло с резной спинкой точь-в-точь точь пустой трон в ожидании королевы. И все жильцы и гости тоже ждали. Ожидание растекалось по гостиной вместе со струйками ароматного пара из-под крышки фарфоровой супницы, вместе с запахами жареной рыбы и свежей выпечки. Ночной мотылек, одуревший от всех этих ароматов, бился о стеклянный колпак керосинки, подвешенный под потолком. Лампа качалась, И на стенах дома матушки ночи танцевали длинные тени. Доброзлая повариха шла вдоль стола, раскладывая перед жильцами приборы и поправляя тарелки, чтобы все выглядело чинно и аккуратно. В ответ жильцы благодарили ее, рассыпались в комплиментах, кто громко, а кто едва слышным шепотом. Доброзлая повариха любила и похвалу, и грубую лесть. Сейчас лицо ее ласковое, толстые губы застыли в улыбке но нельзя предугадать, когда и почему она может перемениться. Если это случится, всем здесь не поздоровится. Так зачем же будить лихо? Добро злая повариха идет, как плывет. Огромная и толстая, словно ее накачали воздухом. Ее телеса колышутся при каждом шаге. Груботканное платье того и гляди расползется по швам. На поясе висят ножи, дюжина широких мясницких тесаков. С некоторых она так и не отмыла пятна крови, и жильцы гадали, нет ли тут какого намека. Ножи звенели, ударяясь друг от друга. Матушка ночи задерживалась, и это беспокоило повариху. Она нутром чуяла все это неспроста. Что-то вот-вот случится. Но она не понимала, хорошее или плохое. Толстые пальцы дрожали от нетерпения. Ее настроение передалось и прочим жильцам. То один, то другой оборачивался и смотрел на входную дверь. Разговоры за столом зазвучали тише и в какой-то момент вдруг смолкли. Будто у жильцов одновременно закончились все темы для бесед или их сразила внезапная немота. Повисла неловкая пауза. Никто не хотел начинать говорить первым. «Может, я почитаю газету?» — предложил профессор Сикорский. «Лысый старик» с морщинистой цеплячей шеей и бледно-желтой кожей. Он с надеждой оглядел жильцов, щурясь из-под седых бровей. «Просим, просим!» — зашептали тени с дальнего конца стола. Профессор Сикорский раскланялся, прижимая руку к груди, но не вставая с кресла каталки. Тресущимися пальцами он развернул газету на нужной странице и принялся читать. Сегодня известный энтомолог...» Член-корреспондент Академии наук профессор Оскар Сикорский официально признан погибшим. Тело ученого так и не было обнаружено, но... Газета была датирована февралем 1902 года. Шуршащая бумага, казалось, того и гляди рассыплется в прах, как и сам Сикорский. — Ты читал это уже тысячу раз, дорогой, — перебила его доброзлая повариха. Ее голос тягучий и сладкий, как сливочная тянучка. Но будь она сейчас в другом обличии, профессору пришлось бы несладко. Читать свой некролог так же забавно, как побывать на собственных похоронах, обиженно сказал Сикорский. Он снова поднял газету самовлюбленный ворчливый старикашка, но не успел он и рта раскрыть, как из-за двери донеслось оглушительное воронье карканье. Лампа закачалась, будто по ней сильно ударили. Крышка с грохотом упала с супницы, тени на стенах закружились. Все жильцы повыскакивали за стола, опрокидывая стулья и роняя тарелки, и гурьбой бросились к выходу. И только Сикорский остался сидеть, размахивая газетой. «Меня! Вы забыли меня!» Над его головой трепетал крылышками пепельный мотылек. Профессор Сикорский знал, что это за бабочка и как она называется. Ну, кому это сейчас интересно? Слово короля воронов. Вороны черным смерчем кружили над домом матушки ночи. Крылатая рыба-флюгер дрожала на шпиле, напуганная этим явлением. Все знают, что рыбы боятся птиц, от птиц добра не жди. Скрип старой жести тонул в вороньих криках и шелести крыльев. Матушка ночи спустилась с крыльца и прошла на середину двора. Жесткая трава царапала босые ступни, головки чертополоха цеплялись за подол платья, но матушка ночи этого не замечала, она была слишком заинтригована. Она видела, что птицы явились не просто так, они что-то ей принесли. Жильцы дома высыпали на крыльцо и остановились, не решаясь спуститься. Впереди всех стояла доброзлая повариха, ее круглое лицо дрожало мелкой рябью. Повариха была так взволнована, что в любой момент могла перемениться. За ее спиной маячил некто тощий, тихий человек-птица с печальным лицом и обрубками вместо крыльев. Все молчали и смотрели на воронов и на хозяйку дома. Матушка ночи подняла одну из рук, протягивая ее кружащимся птицам. Одна из них камнем упала вниз, лишь у самой земли расправив крылья. Крупный черный ворон крепко вцепился когтями в рукав в платье. Не просто ворон, сам король. С виду его было не отличить от его рыцарей, вассалов и придворных дам. Чёрные отливающие синевой перья, черный клюв и черные глаза. Но матушка Ночи знала, с кем имеет дело. «Доброй ночи, Ваше Величество!» Она чуть склонила голову. Добро ночи, доброй ночи!» Ворон забил крыльями. «Почтение, почтение!» Остальные птицы разразились хриплыми криками. Все братья и сестры вслед за королем спешили выказать почтение матушке Ночи. Она взмахнула другой рукой, принимая приветствие. «Что привело вас к моему дому?» Король Воронов немного успокоился. Опустив голову, он взглянул на матушку Ночи влажным глазом. «Король дал слово», — каркнул он. «Король заключил сделку. Король просит о помощи». «А помощи?» Матушка Ночи сдвинула брови. «И чем же я могу помочь вашему величеству?» «Дом!» — крикнул король. «Дом! Приют! Семья!» Он взлетел с руки матушки Ночи и тут же опустился обратно. Мокрые перья топорщились на загривке. Острые когти вонзились в запястье матушки почти до крови. «Птенец! Возьми птенца!» Другие птицы спустились ниже чтобы она могла забрать у них белый сверток, И сразу отлетели, боясь слишком долго оставаться рядом. Только король остался на месте. «Птенца?» Матушка Ночи подняла сверток. Он оказался довольно тяжелым, и он был живой. Она услышала, как стучит крошечное сердечко и как бежит по венам кровь. Матушка Ночи развернула белую ткань. «Младенец. Всего несколько месяцев от роду девочка она спала зажав во рту большой палец черные волосики словно приклеили к макушке от ребенка пахло теплым молоком и печеньем но матушка ночью услышала еще запах огня и гари, запах дождя и смерти кончиками пальцев она дотронулась до щеки младенца и одернула руку будто обожглась ребенок заворочился. ну здравствуй «Вороненок, добро пожаловать в мой дом!» И, услышав ее, девочка открыла глаза. Черные, как у самой матушки ночи, только живые. Урдак наблюдает. Урдак притаился в густом подлеске, рядом с домом матушки ночи, все еще снаружи покосившейся ограды, Но прежде он не подбирался к этому месту так близко. От собственной храбрости голова шла кругом. Его трясло, как в лихорадке. Волоски на загривке шевелились. Ему ничего не стоило одним прыжком перемахнуть через решетку и оказаться по ту сторону. Там-то уж точно найдется, чем набить желудок. Но Урдак был достаточно благоразумен, чтобы не идти на поводу у своих желаний. А может... Он слишком боялся матушку ночи. Пока еще боялся. Урдак сидел на корточках, кончиками пальцев опираясь палую листву. Сгорбленная фигура. Более тень, чем кто-то живой. Фалды сюртука волочились по земле. Смятый цилиндр то и дело сползал на лоб. Полчаса назад Урдак поймал в кустах пузатого крапивника и слопал его. Не успела птаха даже пикнуть. Теперь пестрые перышки прилипли к костлявому подбородку, словно у него выросла куцая козлиная бородка. Мистер Гош, верный друг и помощник, выглядывал из-за ворота сюртука. Урдак рассеянно гладил плюшевого медведя по макушке, приговаривая «Вы видите это, мистер Гош, видите?» Он встряхнул своего друга, и мистер Гош кивнул «Разумеется». Он все видит, пусть даже глаза пуговицы болтаются на гнилых нитках. Дом матушки ночи лежал перед ними, как на ладони. Из укрытия урдак видел двор, заросший сорняками, и саму хозяйку. Матушка ночи высокая и тощая, кожа до кости. Есть там совершенно нечего. Сгорбившись, она разглядывала некий белый сверток. Черные вороны кружили хоровод над ее головой. О, как бы он хотел посворачивать этим птицам шеи и впиться зубами в трепещущую плоть. Но настоящий джентльмен должен держать себя в руках. Матушка ночи что-то сказала. Урдак увидел, как шевельнулись ее губы, однако за птичьими криками не разобрал ни слова. Он вытянул шею и жадно принюхался. Пучки сальных волос над душами задрожали. Легкий ветерок донес запахи мокрой травы и птичьего помета явление такой большой стаи не проходят бесследно. Но вовсе не эти запахи хотел услышать Урдак. Он продолжал тянуть носом в воздух, пока, наконец, среди многих ароматов не нашел тот, который искал. Нежный, теплый, сладкий. И от этого запаха рот у него тут же наполнился слюной и желчью. «Там что-то вкусное, мистер Гош», прошелестел Урдак, на полшага подбираясь ближе к ограде. «Я хочу это». Мысленным взором он уже видел маленькие белые косточки, чувствовал терпкий вкус крови на языке. Вечный голод подстегнул его, как плетью. Урдак пополз дальше, не спуская глаз со свертка в руках матушки ночи. Ему казалось, он слышит биение крошечного сердечка. Эхо его стучало в ушах, как барабанная дробь, отзываясь дрожью во всем теле. Колючая плеть ежевики вцепилась в запястье. Острые шипы отцарапали кожу. Урдак отпрянул. Мотнувшаяся голова мистера Гоша ударила его по горлу, и он остановился. Недоуменно посмотрел на медведя. А мгновение спустя улыбнулся. «Да, вы правы, мистер Гош. Время еще не пришло». Урдак сплюнул горькую слюну. Голод кислотой сжег желудок. Но любую пытку можно вытерпеть, если помнить о награде, которая ждет в конце. А пока... Длинная рука метнулась в темноту. Пальцы сомкнулись на крошечном тельце зазевавшейся землеройки, одним движением сломав зверьку хребет. Урдак проглотил добычу целиком, мучительным усилием, но ничуть не боясь подавиться. Подняв взгляд, он увидел, как флюгер проворачивается вокруг оси. На голове крылатой рыбины устроились два ворона. Еще полдюжины скакали по черепице. Урдак облизнулся. «Когда-нибудь этот дом будет моим. Слово джентльмена, мистер Гош. Все это будет моим». «Имя для вороненка». «Какая же она хорошенькая!» Доброзлая злая повариха склонилась над младенцем и погладила круглый животик толстым пальцем. Ногти у доброзлой злой поварихи подстрижены очень коротко, а подушечки пальцев мягкие, как черный бархат. Ее прикосновение легче дыхание свежего ветерка, душной летней ночью. Девочка пискнула. Ей было щекотно. Розовые веки чуть припухли, а зрачки такие огромные, что за ними не разглядеть белки и радужку. В чёрных глазах отражалось лицо матушки ночи, бледное, точно зимний месяц. «Давненько у нас не было детей», — проговорила матушка. «Я уже и забыла, как это». Девочка лежала у нее на руках, но матушка ночи держала ее неуверенно, как вазу из костяного фарфора, которая того и гляди рассыплется на груду хрупких черепков. По лицу не скажешь, но матушка ночи была растеряна. Жильцы дома столпились вокруг хозяйки, всем хотелось взглянуть на странный дар короля воронов. Некто тощий тянул длинную шею, заглядывая через плечо добро-злой поварихи, и методично качал головой, то ли в знак одобрения, то ли предчувствуя грядущие беды. Бесплотная тень прошла сквозь тело матушки ночи и сквозь младенца, и растаяла облачком дыма. Едва слышный голос, тише последнего вдоха, прошептал. Живое сердце, горячая кровь, очень горячая. Но его перебил недовольный скрип профессора Сикорского. «А как же я? Покажите мне!» Матушка ночи обернулась, и жильцы дома расступились перед хозяйкой. Перед ней предстал Сикорский. На лысой макушке, крапчатой от старческих пятен, золотились капли ночного дождя. Сикорский елозил по креслу каталки, хватаясь за подлокотники, будто хотел подняться, и поприветствовать маленькую гостью стоя, как и подобает вежливому мужчине. Но он был слишком стар, и ноги его не держали. Клетчатый плед сполз с колен и запутался в спицах колеса. Матушка ночи шагнула к старику, протягивая ему девочку. Некоторое время тот разглядывал ее, нагнувшись так низко, что почти задевал малышку крючковатым носом. — Фей! — наконец протянул Сикорский. — Девчонка! «Намучаемся мы с ней, помяните мое слово! От девчонок одни неприятности!» Голос его прозвучал сердито, будто обещанные неприятности уже начались. Но от взгляда матушки ночи не ускользнуло, как нервно и часто задергалась его щека. Девочка вертела головой, оглядывая собравшихся. Будь она старше, она бы испугалась. Наверняка бы испугалась. В толпе диковинных созданий было кого бояться. Здесь хватало и клыков, и когтей, и светящихся красных глаз. Но девочка была слишком мала. В ее глазах светилось лишь изумление и любопытство. — А как ее зовут? — спросила добро злая повариха и пощекотала малышку под подбородком, как котенка. Девочка попыталась схватить ее, но палец оказался для нее слишком большим. «У ребенка должно быть имя». «Имя?» — отозвалась матушка ночи. Она посмотрела на короля воронов, пританцовывающего на краю навеса над крыльцом. Это же он принес ребенка, может ему его и называть. Но у воронов все имена звучат одинаково, и едва ли они подойдут девочке. Сикорский приподнялся на кресле и хотел что-то сказать но в последний момент прикусил язык. Имя, имя, зашелестели невидимые тени. Так как же зовут тебя, вороненок? Уа, уа, позвала девочка, протягивая ручонки к матушке ночи и к лесу за ее спиной. И лес ответил. Резкий порыв ветра растрепал волосы матушки и швырнул что-то в ладошку девочки. Она тут же сжала кулачок, но матушка ночи разжала ее пальцы. В руке у девочки лежал острый серебристо-зеленый лист, подарок большого леса. Ива, сказала матушка ночи, подняв лист двумя пальцами. Так они ее и назвали. Первый встречный. Девочка хочет есть, заявила доброзлая повариха. И она может простудиться, надо отнести ее в дом, я согрею молока. Будь ее воля, она бы уже давно забрала ребенка из рук матушки, но идти против хозяйки в этом обличии она побаивалась. В другом же обличии глаза ей застилал кровавый туман, и она не понимала, что творит. Рано, сказала матушка ночи. Она стояла лицом к темной стене большого леса и чего-то ждала. Доброзлая повариха проследила за ее взглядом. Лес, за покосившейся оградой, шумел тяжело и устало. Он рос здесь еще в те времена, когда землю сковывали ледяные шапки, а перепуганные люди прятались в пещерах, жгли костры и делали каменные наконечники для стрел. Он рос здесь и много раньше, когда никаких людей не было и в помине, а звери были так велики, что доставали до неба. В сгустившейся темноте, уже не разглядеть отдельных деревьев, осталась лишь черная стена, отгородившая дом от остального мира. О чём-то тоскливо крикнула ночная птица. «Кайоу!» Бесшумной тенью заметалась летучая мышь. «Что значит «рано»?» нахмурилась повариха. «Должно случиться кое-что еще. Таков порядок вещей». «Кто-то должен прийти из леса», догадалась повариха. «Да», кивнула матушка ночи. Она пригладила черные волосики на челке у Ивы, а когда девочка попыталась схватить ее за палец, легонько щелкнула малышку по носу. Повариха кудахнула, будто огромная темнокожая курица на сетке, и надула толстые губы. «Добрые люди не ходят ночью по лесу!» «Ох, конечно, мадам, я не вас имею в виду!» Она вздрогнула, и огромные ножи на поясе отозвались металлическим лязгом. Матушка ночи словно бы ничего не услышала. Бездонными глазами она смотрела на лесную чащу. У девочки должен быть крестный тот, кто станет заботиться о ней и научит ее тому, чего мы не знаем. Кто-то не из этого дома, первый встречный. А! -а, -а протянула повариха, это такая история. В зарослих ежевики Урдак заворочился, услышав эти слова. Заботиться? Уж он-то сумеет позаботиться о младенце. На четвереньках он стал подбираться к дому. Косточки, маленькие белые косточки и теплое сердце. Мистер Гош вцепился в колючую ветку и отказался ее отпускать. От злости Урдак чуть не оторвал своему другу лапу. Но в то же мгновение из леса появилась высокая темная фигура и зашагала к воротам. Урдак тут же вжался в землю в который раз мистер Гош спас его от беды. Как он мог сомневаться в своем друге? Охотник. Ворота распахнулись сами собой, со скрипом, от которого ломила зубы. На бледном лице матушки ночи появилась едва заметная улыбка. «Приветствую тебя, хозяйка!» Охотник поднял руку. В ночи он больше походил на дикого зверя, чем на человека. Огромный, лохматый, Глаза блестят в темноте. Сделав два шага от ворот, охотник остановился, опираясь на длинное ружье, как на посох. «Мы ждали тебя», — сказала матушка ночи. «Это он?» — зашептала добро злая повариха. «Да разве девочки?» «Первый встречный», — сказала матушка ночи, и повариха смолкла. «Ждали? Я шел за воронами. Эти чертовы птицы спугнули мою добычу». Он смачно сплюнул под ноги. «Я три дня выслеживал зверя», — продолжил он, и в голосе прозвучала обида. «А когда тот был так близко, что я мог схватить его за рог, эти вороны!» «Вороны привели тебя в нужное место и в нужное время», — сказала матушка ночи. Она вдруг оказалась рядом с охотником, словно перенеслась к нему по воздуху. И только тогда охотник заметил, что она держит в руках. Он отпрянул от нее, как от огня». Будто никогда в жизни не видел младенцев. «Что это?» «Кто?» «Это Ива, а ты первый встречный. Ты знаешь, что это значит». «Но это же девочка». Охотник обернулся на темнеющий за спиной лес. Ива тут же схватила его за длинную бороду, давая понять, что никуда он от нее не сбежит. Матушка ночи тихо засмеялась. «Ты должен сделать ей подарок. Такие правила...» У меня же ничего нет. Охотник покосился на ружье, затем на нож, который сделал из камня. Ничего такого, что можно подарить девчонке. Матушка ночью прищурилась. И под ее взглядом охотник переступил с ноги на ногу. В большом лесу он встречал таких чудищ, каких не увидишь в самых страшных снах. Он выходил один на один против черного медведя, когда искал себе жену. Он дрался с червем на болотах. И видел первозверя. Но сейчас, быть может, впервые в жизни по его спине забегали мурашки. Посмотри получше. Охотник захлопал себя по груди и по бедрам. порховница, кожаный мешочек с кремнями. Пальцы нащупали что-то вытянутое и твердое, и он вытащил пожелтевший зуб длиной с его мизинец. Матушка ночи медленно кивнула. Это клык первозверя, сказал охотник. Складывая зуб в крошечную ладошку. Много лет назад я добыл его в жестокой схватке. И Ива сжала подарок так сильно, словно собралась никогда в жизни не отпускать его. Вязание матушки ночи. В доме матушки ночи было тихо. Праздничный ужин, Устроенный в честь Ивы, черноглазого вороненка, закончился, и жильцы разбрелись по комнатам. За столом остался только охотник, да и тот уже клевал носом над кружкой с остывшим глинтвейном. Добро злая повариха убирала посуду и косилась на сгорбившуюся фигуру, облаченную в грязные шкуры. От одежды охотника поднимался пар и воняло потом и лесом, тиной и диким зверем. В его тарелке лежали разгрызенные кости, а кое-что застряло в бороде. Охотник не признавал столовых приборов. Похлебку он хлебал из миски, мясо рвал руками. Ну чему он может научить девочку? Маленькая Ива спала в деревянной колыбели у ног матушки ночи, едва слышно вскрикивая во сне. В ладошке она сжимала клык первозверя. Тот еще подарок от крестного. И только матушка ночи, не смыкала глаз. Как, впрочем, и всегда. Устроившись на своем кресле троне, она вязала цветное покрывало. Костяные спицы постукивали друг от друга в сложном сбивающемся ритме. От спутанного клубка тянулись длинные нити. Уже в руках хозяйки меняет цвет. Красный, зеленый, желтый. Словно матушка ночи вязала радугу. Клубок у ее ног подпрыгивал, как живой. «Так что же ее ждет?» — спросила повариха, присаживаясь на стул рядом. Старое дерево заскрипело под ее весом. Матушка ночи обождала с ответом. Спицы застучали быстрее. «Жизнь», — наконец сказала она, вплетая в покрывало белую нить. «Большая радость и большое горе. Теперь нить была черной. Любовь и смерть, чудовище и чудеса. Верные друзья и верные враги сны и кошмары наяву. Большая охота». На этих словах охотник вскинул голову и посмотрел на нее внимательными глазами цвета еловой хвои. Разноцветные нити сплетаются вместе. Работа спорится, и вот в руках матушки ночи уже готовое покрывало, переливающееся всеми цветами, которые можно вообразить. Взмахнув им над головой, матушка укрыла спящую девочку. Ива повернулась на бачок и принялась сосать палец. Приключения и опасности. Они идут за ней, как собаки, взявшие след. Они всегда будут ходить за ней по пятам. И не от всех мы сможем ее защитить. Это долгая история. Немногие из нас доживут до ее конца. В подвале под домом черный кочегар бросил в топку очередную горсть угля и захлопал в ладоши, когда пламя вспыхнуло малиновым и зеленым, а снаружи за оградой урдак тихонько подвывал от голода.